Глава 13. В течение трех дней я работал за себя и за Томаса Магриджа. И должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что Волк Кларсон остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления на кухне. Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда. — сказал Гаррисон, возвращая мне после обеда пустые котлы и тарелки с бака. Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром. И по моим расчетам он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриска». «Это так и есть», — подтвердил я. Пари держу, что он и спит в ней», — добавил Гаррисон. «И не проиграете», — согласился я. «На нем всегда одна и та же рубашка. И за все время...» Он не снимал ее ни разу. Однако Волк Ларсон не дал Магриджу больше трех дней на поправку. На четвертый день его, хромого, больного и полуслепого, так запухли его глаза, подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но Волк Ларсон не знал пощады. «И чтобы ты больше не подавал помоев, слышишь?» было напутствие капитана. «Смотри, чтоб больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку. А то отправишься у меня за борт. Понял?» Томас Магридж с трудом ковылял по кухне. И когда призрак слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения, но промахнулся. И его рука всей тяжестью опустилась на горячую плиту. послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли. «Боже мой! Боже мой, что я наделал!» Застонал он, усевшись на угольный ящик и пытался успокоить боль, размахивая рукой. «Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда!» Слезы струились по его распухшим щекам, и лицо перекосилось от боли. Но вдруг на нем появилось злобное выражение. «О, как я ненавижу его!» — заскрежетал он зубами. «Как я его ненавижу!» «Кого?» — спросил я. Но он стал опять оплакивать свои злоключения. Впрочем, отгадать, кого он ненавидел, было легко. Труднее было догадаться, кого он любит. В нем сидел злой дьявол, который заставлял его ненавидеть весь мир. Иногда мне казалось, что он ненавидит даже самого себя. Так жестоко и нелепо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне поднималось искреннее сочувствие, и мне становилось стыдно за то, что я радовался при виде его избиения. Жизнь была к нему несправедлива. Она сыграла с ним подлую шутку, когда вылепила из него то, чем он был. Да и потом она продолжала жестоко шутить над ним. Как он мог стать иным? И вот, как бы отвечая на мои мысли, он вдруг простонал. «Мне никогда не представлялось счастливого случая. Даже и полуслучая. Когда я был щенком, некому было послать меня в школу, некому было дать мне поесть, некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился? Кто? Ну скажите, кто?» «Ничего, Томми», — сказал я, ласково положив руку ему на плечо. «Подбодрись». в конце концов все образуется перед тобой еще долгие годы жизни и ты еще успеешь сделать себе карьеру какую захочешь это ложь бессовестная ложь закричал он мне в лицо сбрасывая мою руку это ложь и ты сам великолепный это знаешь я конченый человек я сделан из отбросов и разной ерунды для тебя то сутулы это все ничего ты родился джентльменом. «Ты никогда не знал, что такое быть голодным. Никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик ноет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. Нет, дело пропащее. Сделай меня завтра хоть президентом Соединенных Штатов, все равно это уже не наполнит моего желудка за прошлое время, когда я был мальчишкой и бегал голодный, как волк. Этого не изменишь. Я родился на горе и муку». На мою долю выпало больше мучений, чем на долю десяти других детей вместе взятых. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка, я болел ею и в Аспенвале, на Гаване и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цинги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Дальше оспа на ганалулу перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналашке. три сломанных ребра и повреждения во внутренностях, во фриска. И вот теперь я здесь. Посмотри на меня. Ты только взгляни. Ребра опять поломаны. Наверное, стану харкать кровью. Кто же меня вознаградит за все это? Спрашиваю я тебя. Ну, кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел, этот самый Бог, когда послал меня в этот проклятый мир? Эти тирады против судьбы продолжались около часа. А потом, прихрамывая и кряхтя, он принялся за работу. С ненавистью ко всему миру, светившуюся по-прежнему в его глазах. Его диагноз оказался правильным. Время от времени ему становилось дурно. Поднималась кровавая рвота, и он мучился. И видно, Бог на самом деле ненавидел его и не хотел брать к себе. Он понемногу стал выздоравливать и сделался злее прежнего. Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу, и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головой, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен. И это было хуже всего. Он стал унижаться перед волком Ларсеном и почти присмыкаться перед Йогансеном. Но не таково было поведение личия. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и как тигрёнок открытый проявлял свою ненависть к волку Ларсону и Огансону. «Я ещё доберусь до тебя, косолапый швед!» Как-то ночью сказал он штурману. «Я слышал эти слова». Штурман выругал его в темноте, и в ту же минуту какой-то предмет громко стукнул о стенку кухни. Послышалась ругань, потом насмешливый хохот. Когда всё успокоилось, я выскользнул из кухни и увидел, что тяжелый нож вонзился в толстое дерево стены чуть ли не на целый дюйм. Через несколько минут появился штурман, ощупью искавший нож, но я уже тихонько вытащил его из стены. Я вернул его личу на следующий день. Он ухмыльнулся, когда я передавал ему нож, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных излияниях, свойственных людям моего прежнего круга. Противоположность всем остальным обитателям шхуны я ни с кем не был в ссоре и со всеми хорошо ладил. Возможно, что охотники только терпели меня, хотя никто из них не выражал ни расположения ко мне. А Смок и Гендерсон, которые теперь выздоравливали, лёжа день и ночь в гамаках под тентом, даже уверяли меня, что я лучше всякой больничной сиделки и что они не забудут меня, когда получат свою выручку в конце плавания, словно я нуждался в их деньгах. Я мог десять раз купить все их пожитки и шхуну со всем оборудованием. Да не одну, а двадцать таких шхун. На мне лежала обязанность перевязывать им раны, заботиться об их выздоровлении. И я делал все, что мог. У волка Ларсона был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся два дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок, Но ничто не принесло ему облегчения». По моему совету он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями. «Это рука Божья, поверьте мне», — говорил Луис. «Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела, и этим еще не кончится, а то...» «А то что?» «А то я скажу, что Бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей». Но помни, я ничего не говорил. Я, однако, жестоко ошибся, когда сказал, что живу в добрых отношениях со всеми. Томас Магридж не только продолжал ненавидеть меня, но вдобавок нашел новый повод для своей ненависти. Я долго не понимал, в чем тут дело, но в конце концов догадался. Причиной ненависти было мое рождение под более счастливой звездой. Он не мог простить мне, что я родился джентльменом, как говорил он. «А покойников-то все еще нет». Поддразнивал я Луиса, когда смог и Гендерсон, дружно беседуя, прогуливались бок о бок по палубе в первый раз после выздоровления. Луис хитро посмотрел на меня своими серыми глазами и зловеще покачал головой. «Не беспокойтесь, будут», — сказал он. «Смерть придет и зарычит! Свистать всех наверх, ставить Марселя! Уж я давно это предчувствую, а теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть снасти, хотя их сейчас не видно в темноте. Нет, она уже близка. Она уже идет. «Кто же будет первым?» — спросил я. «Ну, только не я, толстый Луис. Это я могу обещать, наверное», — засмеялся он. Я всеми своими костями чувствую, что через год в это время увижу свою старуху-мать, которая давно уже устала ждать и смотреть в море, похоронив в нем пятерых своих сыновей». «Что это он говорил тебе?» — спросил меня немного спустя Томас Магридж. «Что он собирается как-нибудь съездить домой, мать повидать?» — дипломатично ответил я. «У меня никогда не было матери». Вздохнул повар, глядя на меня потухшими бесцветными глазами.